Глава 29. Время неслось сумасшедшим потоком в круговерте забот и хлопот. Некогда было жалеть о прошлом, некогда бояться будущего. Пять лет промелькнули одним днём, подарив школе первых выпускников, а её хозяйке дело всей жизни, любимого мужа и собственных непоседливых малышей. За эти годы всякое было, и незримая война королевского дома против герцогини Вандербильд, И несколько раскрытых заговоров, и смена правящей династии в Аустрии на более лояльную к Альбеону. Едва политический кризис затих, Герцэг сдержал своё слово. Вместо казни, изгнания или ссылки он привязал Леамурта к моргу своего ведомства. Теперь стихийный некромант поднимал усупших для допросов, поддерживал порядок в доме мёртвых и, кажется, был по-своему счастлив. А прежних разногласиях с законом и тени Лури напоминала лишь тонкая весть на шее, невидимая человеческому глазу, клятва крови, данная Вандербильтом. В жизни Джулианны политические дрязги были на втором плане. На первом была любовь к мужу, появление первенца, тёмного мага, обещающего стать сильнее, чем папочка, и рождение дочери, которая передался дар жизни. Порой было трудно. Порой не хватало нервов и сил, но подобные мелочи не смогли свернуть Джулианну Вандербильт с выбранного пути. Она давно освоилась новыми именами и своей ролью в этом мире, почти забыла, что когда-то была другой. Но нет, нет, и из губ срывались непривычные, странные для друзей и родных словечки. Единственное, что ещё напоминало об иномирности Джулианны, Каждый год 1 июня в королевском дворце давали цветочный бал, на который съезжались выпускники лучших школ Лондиниума. Для юношей и девушек из дворянских семей это был официальный дебют. Вот и сегодня, 1 июня 1826 года, её Величество устроило празднество. К этому времени она стала замужней дамой и почти примирилась с выбором своей тени. Шарлотта расположилась на троне, увитом гирляндами мирта, Рос и плюща. Рядом под наблюдением верных фрейлин стояла колыбелька с годовалой принцессой. От нескромных взглядов её скрывал цветочный полог, а за троном полукругом расселись высшие королевские сановники. Герцог и герцогиня Вандербильт каждый год присутствовали на цветочном балу. В этот раз они тоже приехали в петлице герцога красовались ночные фиалки обрамлённые тонкими веточками серебристой полыни такие же фиалки но в окружении дымки гипсофилы украшали причёску и платье герцогини рядом с родителями держась за руку отца стоял наследник малыш Ильян Джейк илианджей лет от роду, по обычаю наряженный в пышное бархатное платье Дому под надзором верной Китти Бриксы осталась двухлетняя Эмма Эмилия, названная в честь тётушки Бронсон. Сама Джулианна с трудом сохраняя спокойствие, то и дело поглядывала на проходящую мимо прислугу, ведь сегодня был особенный день, тот, к которому она шла все пять лет, невзирая на трудности. Сегодня, помимо выпускников элитных пансионов, здесь впервые присутствовали выпускники её школы. Правда, в качестве лакеев, горничных и камеристок, но для них это был очень важный экзамен, путёвка в жизнь, как сказала бы Юлия Петровна. Дорогая, прошу, не волнуйся. Герцк на глазах изумлённой публики притянул к себе жену и склонился шепча на ухо: "Твои ребята отлично справляются. Я уже знаю, кто из них пополнит ряды моих глаз и ушей". Герцогиня, вас что-то беспокоит? хихикнула одна из фрейлин. Неужели боитесь, что кто-то из нас приглянется вашему мужу? Она красноречивым жестом поправила декольте и уставилась на Дерека жарким взглядом. Как раз это меня ничуть не волнует, хмыкнула Джулианна, не спеша размыкать объятия. Я больше переживаю за дочь, оставленную дома, чем за мужа, оставленного в компании фрейлин. С нашей малышкой всё в порядке улыбнулся предмет разговора «Я повесила нить тьмы на колыбельку к тому же рядом с ней кормилица, няня и наш дворецкий они не позволят никому навредить нашей дочери последняя относилась ко всем окружающим Дерек прекрасно осознавал что при дворе всегда найдутся отдельные личности желающие заполучить его место и силу жулианна вздохнула Ох, как непросто быть женой некроманта, да ещё сильнейшего в стране. Его положение вызывает не только страх, но и зависть. После вручения подарков юной принцессе гости могли побродить по залу. Герцог вежливо раскланялся с принцем-консортом, потолковал с маркизой Дюжесан и выпил бокальчик бренди с военным министром. Джулианна нашла себе собеседников в кружке дам-благотворительниц. Школа Лиди Гейбл сохранила прежнее название и два года назад выпустила первых учеников из числа самых старших. Всех забрала тайная полиция. Умные, сильные, отлично обученные, умеющие быть незаметными, бывшие дети улиц стали глазами и ушами тени королевы. К тому же, в процессе обучения обнаружилась необходимость в молодых девушках, компаньонках, наперсницах и телохранительниц одновременно. Самые знатные семьи готовы были платить большие деньги за обученную камеристку или читцу. А Джулианна не стала упускать возможности добавить в своей школе ещё один курс, оплаченный благотворительным комитетом. Между тем заиграла лёгкая музыка, настало время танцев. Джулианна поднялась, и тут на неё налетел огненно-рыжий вихрь, едва не сбив с ног. Джули, это и правда ты? Джули «Софии», — не поверила своим глазам герцогиня Ты же с мужем уехала в Хиндустан, а на тигров. О, да, уехала. Рыжая красавица, набравшая за время разлуки 10 килограммов и с лихвой округлившаяся в нужных местах, насмешливо фыркнула. Мы наслаждались жизнью целых полгода, пока не выяснилось, что живот мешает мне передвигаться по джунглям. Знакомься. Рыжая мелмот, точнее баронесса Уайт сделала жест рукой, и вокруг неё собралось сразу пять огненно-рыжих головок в детских чепчиках с оборками. Это Милиса и Мария, старшие, им 5. Две рыжие девчушки серьёзно взглянули на Герцогиню и даже присели в книксынах. Это Лианна и Лорен, им три с половиной». Эти девочки улыбались, и Книксон у них получился неловкий. Это Джулианна, ей два». Софи подмигнула подруге и призналась: Жаль на танцы я опять буду только смотреть. Бывшая либертинка легонько коснулась живота, который подчёркивало пышное платье. А это кто тут у нас? заворковала она, заметив тихого серьёзного малыша, прижавшегося к подолу герцогини. Ох, какие знакомые глазки! То выгляди заморозит меня. она рассмеялась. Джулианна с улыбкой представила сына, затем хитро прищурилась. А помнишь, когда мы ездили на ярмарку в Кеннет-Бейл, гадалка тебе сказала: "Не напоминай", простонала леди Уайт. Почему эта старуха не напророчила мне выигрыш на крылатых скачках? А ведь всё сбылось. Джулианна бросила задумчивый взгляд на собственного мужа, неторопливо идущего к ней. Тот, кто казался холодным и неприступным, стал самым близким. Тот, кто вился рядом и поливал комплиментами, оказался с гнильцой. София оценила стать герцога, отметила отсутствие шрамов и хромоты и со вздохом призналась: "А знаешь, я даже счастлива, что всё так сложилось. Чарльз написал путевые заметки, и его назначили смотрителем королевского хиндустанского кабинета. Мы будем чаще бывать в столице и видеться с вами. Девочки растут быстро, скоро придётся присматривать им хороших женихов. О, так ты больше не ратуешь за свободу и равноправие женщин?" усмехнулась Джулианна, напомнив про постепенно заглохшее движение либертинок. Не то чтобы нет, слегка смутилась Софи, а потом поиграла рёжими бровями. Просто выйдя замуж, я открыла большой секрет. Есть много способов получить желаемое и требовать не обязательно. Достаточно приложить немного усилий, и мужчина сам принесёт на блюдечке всё, что захочешь. Их прервал детский вскрик. Мелкая рыжая непоседа со всего размаху налетела на молодого лакея, едва удержавшего на раскрытой ладони поднос с бокалами. Парню пришлось постараться, чтобы не уронить свою ношу и не сбить с ног малолетнюю Лидию. Милиса, Софи побледнела и скочив подхватила дочь. Та, раскрыв рот, таращилась на невозмутимого парня в ливрее. Джулианна поймала взгляд юноши и незаметно кивнула подбадривая своего выпускника. Тот молча поклонился и проследовал дальше. Но маленький инцидент привлёк внимание королевы. Что случилось? раздался строгий голос Шарлотты. Толпа гостей расступилась, пропуская её величество к месту событий. Молодая королева оценила медноволосую малышку в руках такой же огненной матери и неожиданно растянула губы в улыбке. Ещё одна рыжая мелмот, полагаю, Сбоку к дамам подошёл бледный как мел высокий блондин, оказавшийся мужем Софи. а за спиной Джулианны встал Вандербильт. Но её величество сегодня была настроена благодушно. "Леди Уайт", сказала она, разглядывая серьёзные корей глаза проказницы и её лукавую улыбку. "Я бы хотела пригласить эту шуструю красавицу на службу во дворец. Моей дочери скоро понадобятся подруги". Софи присела в глубочайшем реверансе и клятвенно пообещала уже завтра привести среднюю дочь к её величеству. Только, ваше величество, у Милицы есть сестра-близнец. Они не разлучаются с рождения. Королева явно была в хорошем настроении. Что ж, привозите обеих. Фрейлины, похожие как две горошины из одного стручка. Это интересно. Погладив рыжих девчушек по головам, Шарлотта двинулась дальше. А Джулианне и барону Уайту пришлось ловить почти обморочную Софи. Фрейлины, простонала мать семейства, не веря своим ушам. Девино пресветлая, светлая, Фрейлины, ты радуешься, огорчаешься или паникуешь? уточнила Джулианна, пока барон Уайт усаживал супругу на диванчик и вручал ей нюхательную соль. Всё сразу призналась Софи. На рыжих ресницах сверкнули слезинки. Ох, ну это же так прекрасно. Мои девочки Фрилины. Чарльз она строго посмотрела на мужа. Мы должны сейчас же известить мою матушку. Последняя фраза наглядно показала Джулиане, кто главный в чате Уайт. Тем же вечером, покинув королевский бал, супруги Вандра вместе с сыном заглянули в школу. Пройдя по пустынному в этот час двору и успокоив ночного сторожа, взбудораженного поздним визитом, они проследовали вглубь парковой зоны. Когда-то заброшенные дорожки сейчас были расчищены и посыпаны белым песочком. От странного красного мха не осталось даже следов, а сквозь аккуратно подрезанные ветви деревьев светила луна. Но её свет терялся в сотнях газовых фонарей, освещавших аллеи. Ноги безошибочно несли Джулианну к дальнему краю парка, туда, где в окружении водных струй спал каменный дракон. С момента его пробуждения минуло пять лет, но все эти годы он продолжал охранять школу и свою тайну подземный ход. Дерек постарался обрушить все своды, тоннель стал непригодным для передвижений — Но мало ли, что придёт в голову королевским врагам. Подойдя к каменной чаше, Джулиана подставила руки под прохладную воду, а затем приложила ладонь к боку дракона. Камень откликнулся тихой пульсацией. Статуя дракона засияла словно бы изнутри мягким золотистым светом. Рирхау ответил своей хозяйке. Смотри, сынок. Дерек, державший сына на руках, повернулся так, чтобы Илиан видел, что происходит. Моги твоей мамы, может оживить даже камень. «Скажешь что же, фыркнула Джулианна, подаваясь к мужу. Камни я оживлять не могу, но одного каменного дракона приходится регулярно подпитывать, чтобы он мог кости размять. Дырок обнял её свободной рукой, и все трое замерли, счастливо прижавшись друг к другу. А древний хранитель, шумно вздохнув, раскрыл над ними огромные крылья.